Глава тринадцатая. Заходырка. Скорягин мог уесть заходырку одним способом подержать в приемной, но недолго. Боже, откуда они только взялись все эти гопстоп менеджеры? Завелись точно моль в гардеробе. Неведомое семя занесенное на Землю с инопланетных джунглей, где каждая былинка готова впиться и высосать через копчик твой спинной мозг. Какой-то новый класс паразит, паразитариат. Узнать паразитария легко. Одета бут модно и дорого. В руках новейший iPhone. Без него никуда, как монах без четок. В кабинете за креслом висят дипломы и сертификаты об окончании чуть ли не Кембриджа, а то и золотая дощечка "Человек года" по версии Всемирной Академии Управления. Вау! Паразитарий знает все и не умеет ничего. может только контролировать финансовые потоки, что в переводе на обыкновенный язык означает воровать заработанное другими. Но главный отличительный признак – они никогда не признают своих ошибок, промахов, а то и просто глупостей. Когда готовились к пятидесятилетию Мимры, решили выпустить памятный значок, заказали эскиз – золотой глобус в серебряных ладонях, перечислили аванс монетному двору, оттуда в недоумении позвонили заходырке. Вы забыли указать процент. Десять. Твердо ответила она. А немаловато будет, удивились чеканщики. Пятнадцать. Еще тверже объявила заходырка. Ну как знаете, пятнадцать так пятнадцать. Ее-то спрашивали про размер изделия по отношению к эскизу, а она подумала, уточняют откат за размещение заказа. В результате значок вышел размером с мандавошку. И гостям юбилейного вечера его даже не показали, чтобы не позориться Правда, среди собирателей микрофоляристики Значок пользуется диким спросом И что, повинилась она? Нет, разогнала весь пиар-отдел, чтобы за спиной не хихикали Кстати, еще один верный признак паразитария Людей увольняют, как лишние файлы в корзину сбрасывают Клик и нету А с приглашениями на тот же юбилей что вышло? Позорище! Гена хотел, как всегда, распределить конверты между сотрудниками, чтобы развезли по адресам и с поклонными отдали в надлежащие руки. «Это каменный век, просто смешно», — возмутилась, узнав заходырка. «Так теперь никто не работает». «А как?» «Очень просто. Заключим договор с фирмой «Русский скороход». Они доставляют приглашение от двери к двери». «Заключили». «Но не заметили маленького примечания в контракте, а там черным по белому...» Корреспонденция доставляется только в помещения, необорудованные кодовыми замками и не имеющие контрольно-пропускной системы. А где вы найдете офис без сикьюрети или дом без кодового замка? Разве в какой-нибудь вьетнамской лавке или в разваливающейся пятиэтажке на краю Москвы? Даже здесь на высылках, куда сволочь кошмарик загнал газету без пропуска в здание не войдешь и не выйдешь. В итоге вечером, накануне юбилея, в редакцию приехал курьер русского скорогохода, смуглый таджик, и вывалил из мешка кучу недоставленных приглашений. Это что такое? схватился за сердце Гена. Дверь закрыт, ответил улыбаясь азиат. Всю ночь как гексагеновые злоумышленники, мымринцы сновали по Москве и окрестностям, звонили в спящие квартиры, подсовывали, страшась собак, конверты под ворота особняков. валялись в ногах у сонных офисных охранников, чтобы утром, не позже, те передали приглашение своим боссам. Филитониста Бунтмана, заподозрев, взял наряд милиции, а когда он стал махать редакционным удостоверением, грозя связями в ФСБ и Европейском парламенте, ему сломали ребро и посадили в обезьянник, где бедняга и встретил юбилей газеты. Не любят у нас журналистов. Собрать удалось и два четверть зала Театра Ленинского комсомола. Пришлось платить съемочной группе новостей, чтобы не давали панораму пустых кресел, а выхватывали те места, где кучно сидели не выспавшиеся сотрудники Мимры. Кимария под капустный куплет Линкома. Ты меня на рассвете разбудишь, чтобы заняться, как водится этим, но тот час про меня позабудешь, мир и мы на подушке заметив. Императрица эстрады Элла зледёная, похожая после дюжины пластических операций на пожилую куклу Барби, отказалась петь перед пустым залом. Я стадионы собираю, пошли вы нах. Однако аванс не вернула. Телеведущий Вован Пургант, приглашенный за обешенные деньги, пошутил. В зале столько свободных мест от того, что в линком нельзя достать билеты. Долго гоготал над своей шуткой, надеясь на отзыв публики. Не дождался и отбыл в ночной эфир, смешить перед сном населения. Приехал поздравлять министр печати, похожий на вороватого советского снабженца. Огласив с Днепропетровским выговором приветствия премьеры и презрительно бросив гений «мелко плаваете», прямо из театра улетел бить китов. Новая мода у богатых. Главный редактор готов был провалиться сквозь землю. Фуршетное изобилие пропало. Остались даже устрицы, которые для випов прислал из Ниццы кошмарик. Воспользовавшись излишками алкоголя, огорченная редакция набралась так, что ближайший номер пришлось пропустить по техническим причинам. Одним словом позор. И что? Заходырка смутилась, извинилась, исправилась? Ни чуть. Наоборот, вела себя так, будто никакого отношения к катастрофе не имела. Да еще настучала боссу, будто именно Скорятен провалил юбилей. Кажется, после этого его и лишили прямого телефонного доступа к хозяйческому уху. Невыразимая сука. Оля, пригласите, пожалуйста, ину Викторовну. Ласково молвил он в селектор. И она вошла. Странная все-таки баба. Красивая, бледная, под больными глазами серые тени. Бесцветные волосы тщательно уложены. Нездоровая худоба, затянутая в черный брючный костюм от Армани. И как вызов здравому смыслу два силиконовых полумеча, выпирающие из белой ажурной блузки. Говорят, кошмарик заметил ее на каком-то инвестиционном форуме и по обыкновению уложил в койку. Леня славился шкодливой озабоченностью и, когда преподавал в МГУ, получил выговор за сворощение абитуриентки. Впрочем, еще неизвестно, кто кого в постель затащил. Утром он признался начальнику охраны. «Такого у меня еще не было. Веришь, просто выела». И взял умелицу в команду. Все знали, что в минуты принятия важных решений Кошмарик возбуждается и вызывает кого-нибудь в кабинет для успокоения нервов. Заходырка ходила к нему чаще других. И, Когда на шкоде с пенсионным фондом честная старость он ударился в бега, она поначалу уехала с ним, но потом вернулась с полномочиями гендиректора Мымры. Время от времени летала на лазурку за инструкциями, которые нельзя доверить ни бумаге, ни телефону, ни электронной почте. В последний раз была у него две недели назад и привезла компромат на Дронаова. Скорягин почитал. Ничего особенного. Все как у прочей притронной челиди. Ну вила на копфера. появившиеся сразу после того, как в Верховном суде развалилось дело об исчезновении двух миллиардов бюджетных денег в корпорации Моноплан, ну и взятки от кандидатов в губернаторы за теплые рекомендации на высшем уровне. На аппаратном жаргоне такая взятка называлась кульком. А проигрыш в Монако двухсот тысяч евро и вообще к делу не относился. Добавлен так для колорита. В общем, ничего особенного за Дрона вым не водилось. Но теперь, когда он повис на нитке, когда любая мелочь может стоить ему место, Кошмарик решил сквитаться за давние обиды и передал за ходыркой приказ мочить. «Здравствуйте, Геннадий Павлович». «Здравствуйте, Инна Викторовна». Он очнулся, привстал в кресле, но из-за стола не вышел. «Неважно, выглядите». Она села, передернула плечами, упорядочивая новую грудь, положила перед собой планшет и посмотрела на Глафреда глазами вампирши, глотнувшей вечерней свежей крови. Не выспался. Пейте на ночь пустырник. Попробую. Ну, вы подумали? Это невозможно. Гордо ответил Скорягин. Это неизбежно. Невозможно дальше терпеть такой раздутый штат. Необходима оптимизация. В редакции много стариков, мы нихоспис, им пора на пенсию. Возьмем молодежь, в интернете полно предложений. Это не старики, а кто же? Это профессионалы высокого класса, это легенды отечественной журналистики. Вскричал Гиана и засмущался Пафоса. Ну да, сказки и легенды. Вы знаете, что Бунтман пишет от руки и не владеет компьютером. А вы читали, как он пишет? Он дважды золотую перу России. Хоть трижды пять человек надо уволить, как минимум. Это решение Леонида Даниловича. Оно не обсуждается. Мы же обо всем с вами договорились. Ни о чем мы не договаривались, но вы же не возражали. Возражают на аргументы, а не на бред. Ваша компьютерная молодежь не умеет писать. Девица, которую вы мне прислали, даже не догадывается, что существует двойточье, и уверена, что Пушкина убил граф Мантикреста. Почему? Потому что до тюрьмы его звали Эдмонд Дантес. Кого? Монте Кристо. Она даже это знает. Видите, какая начитанная девочка. Вы издеваетесь, Геннадий Павлович? Вернитесь в жизнь, очень прошу вас. Тем, кто не умеет читать, умеющие писать не нужны. Достаточно картинок с подписями. Будем растить нацию дебилов? Будем просвещать уже выращенных дебилов? Я позвоню Леониду Даниловичу. А сейчас вы кому звонили? Я, я по другому вопросу. Разве Леонид Данилович не напомнил вам об оптимизации? Странно, усмехнулась она. Кстати, и с Дормидошеным надо решать. Ночует в редакции, спит на столе, носки стирает в туалете, сушит на батарее. Бомжатник. Он разошелся с женой, ему негде жить. Я тоже развелась, но я же не сплю на столе. За тот и на столе епсё, подумал Гена, вспомнив сплетню гулявшую по банку щедрость. Дело было так. Собрали совещание гобстоп-менеджеров по кредитованию, но секретарша не пускает Тамит в приемной. Наконец из кабинета вышла Инна и, прикрывая платочком разъехавшуюся на губах помаду, скрылась в дамской комнате. Все зашли, расселись, кошмарик стал жужжать про кредитные ставки и плохую работу группы коллекторов, проще говоря, выбивальщиков долгов. Но никто не слушает. Все уставились в одну точку и кривенько так улыбаются. Босс тоже заметил на полировке стола отчетливый отпечаток, оставленный потными женскими ягодицами. Немая сцена. Жопы никогда не видели, заорал кошмарик. Вы лучше посмотрите график роста бытовых кредитов. Разве это рост? Вот это жопа настоящая. О чем вы задумались? Подозрительно спросила захадырка, словно угадав ход его мыслей. О том, какой след мы оставим в истории? Никакого. Когда начнем увольнять? Так сразу нельзя. Тогда будут задержки по зарплате, денег нет. Развелианит Данилович вас не предупредил? Предупредил. Но может быть лучше экономить на устрицах и значках, чем на людях. Позвольте мне как гендиректору заботиться об имидже газеты. Имидж это когда над нами смеются. Подумайте лучше о себе. Кстати, я приняла решение. Мы ликвидируем отдел распространения. Аутсорсинг дешевле. Аут,、вот, простите, что? Съорничал Скорягин. Аутсорсинг. Теперь газету будет распространять специальная фирма, Пресс Глобал Сервис. Что-то вроде русского скорахода? Невинно уточнил Гена. Напрасно вы это. Ее бледное лицо пошло красными пятнами. Я не позволю превращать мою газету в свалку совковой рукледи. Это не ваша газета, моя. Кстати, что со статьей? В работе. Она должна выйти в этом номере. Решение о публикации материалов принимает главный редактор. Вот и примите. Думаю, еще не время. А я думаю, как раз время. Вы как генеральный директор лучше думайте о том, чтобы в туалете была бумага. Не хватает? Не хватает. Вот и увольте пять задниц, сразу хватит. Пять, включая меня, с угрозой уточнил Скорягин. Включая вас, шесть, усмехнулась Захадырка. «А может, лучше сэкономить на зарплате генерального директора?» Во весь рот улыбнулся Гена. «У вас какая зарплата?» «Это коммерческая тайна. В редакции нет ни коммерческих, ни постельных тайн. Вы себе платите столько, сколько получают как раз пять журналистов. Да, люди, как и вещи, стоят по-разному. Все зависит от того, насколько полезен сотрудник. Есть дорогие, есть дешевые. А кого-то надо выбросить, чтобы место не занимали. А в чем же ваша польза, Инна Викторовна?» Выточиво хорошего нам сделали, наштамповали значков размером с бледную спирохету. А ваша в чем польза? Джинсу занял в номер ставить и водителя держать у подъезда любовницы. Куда вы отправили его сегодня? Материал визировать. Проверю. Проверьте. А что касается подъездов у любовниц, виноват. Простите, неприучен. На рабочем месте пиалится. Что? Разговор окончен, она встала так резко, что силиконовые мечи подпрыгнули, едва не ткнувшись в подбородок. Напоминаю статью в номер, в понедельник список на увольнение, а я напоминаю, что в туалете нет бумаги.